Частицы. Частицами называются неизменяемые, незнаменательные, то есть служебные слова, которые вносят различные добавочные, смысловые, эмоционально-экспрессивные, модальные оттенки в значение других слов – словосочетаний и целых предложений. Функции частиц многообразны. С одной стороны, они участвуют в образовании форм слов. С другой стороны, выражают разнообразные, субъективно-модальные характеристики высказывания. Или выражают цель сообщения, Утверждение или отрицание. Общее, что объединяет различные функции частиц, это отношение говорящего к сообщаемому. Отношение, которое выражается частицей в предложении, и является её значением. Используя частицы, говорящие, с той или с другой стороны оценивает высказывание, выражает сомнения, восхищение, удивление, отрицает. По происхождению частицы связаны с другими частями речи. С союзами связаны частицы «а», «да», же. С наречиями – частицы «ещё», «лишь», «только». С местоимениями – «то», «себе», «это». С глаголами – «бы», «было», «ведь», «давай». С междометиями – «вон», «ну». По синтаксической функции многие частицы близки к союзам. Особенно ясно, эта функция частиц выступает в синтаксисе целого текста. Частицы служат для синтаксического оформления начала повествовательной речи, для перехода от одной мысли к другой, для изменения модального плана повествования. Это страница 410. Основные сферы распространения частиц – устно-разговорная речь. Также те стили, которые в той или иной степени используют элементы разговорной речи. Это прежде всего художественная литература, публицистика. Разряды частиц выделяются по строению и по функциям. В зависимости от того, какую функцию выполняют частицы, какие добавочные значения они вносят в речь, выделяются следующие разряды. Частицы, выражающие смысловые оттенки значений, указательные, определительные, выделительно-ограничительные. Частицы – вносящие эмоционально-экспрессивные оттенки. Модальные частицы – модально-волевые, утвердительные, отрицательные, вопросительные. Модальные частицы – это частицы, служащие для субъективной передачи чужой речи. Формообразующие частицы – И ещё частицы, совмещающие собственные лексико-грамматические признаки с признаками других частей речи. Параграф 196. Разряды частиц по строению. С точки зрения формального строения частицы подразделяются – на первообразное и непервообразное. К первообразным относятся простейшие, как правило, односложные частицы, которые не имеют в современном языке живых словообразовательных связей. Это распространённые просторечие частицы биш, виш, ин, небось не хай те чай имеюще разговорную окраску где дескать ишь мол и нейтре употребителье во всех стилях бы да же ка, нет неужели ни таки то уж Все остальные частицы являются непервообразными. Другое деление частиц по признаку их строения на простые, состоящие из одного слова и составные. Из двух несколько слов. Страница 411. В группу простых частиц входят простые. Все первообразные частицы, а также «а», «благо», «более», «больше», «буквально» бывает. Составные частицы подразделяются на нерасчленяемые, то есть такие компоненты которых в предложении не могут быть разделены другими словами, и расчленяемые. между компонентами которых могут быть поставлены другие слова. К нерасчленяемым относятся частицы «а», «то», «без того», «вряд ли», «всего-навсего», «всё же», «далеко не», «до чего», «добро бы», «если бы», «ещё бы», «как раз», «как так». Например, «До «Да чего устал? Сил нет подняться. Боюсь я службы. Как раз под ответственность попадёшь. Тургенев. Уезжаю. Как так уезжаете?»